Глава 29. Оля. Утро автоматически становится добрым, когда просыпаешься от настойчивых поцелуев. Особенно если эти настойчивые поцелуи обрушиваются на твой нос и щеки от самого лучшего пятилетнего мужчины в мире. Когда он убегает на лето к маме, я бесконечно по нему скучаю и просыпаюсь одна с грустью и ожиданием осени. Хотя, как и любая нормальная мама, иногда все же наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Но не сейчас. Сейчас, когда я забрала Матвея раньше сентября из-за его резкого желания заниматься хоккеем, мои утро снова наполнились счастьем, звонким смехом и милыми чмоками. Матвей у меня обычно долго спит, но сегодня разбудил меня в восемь. Ещё и накричал на ухо, что пора выдвигаться на тренировку. «Малыш, тренировка в десять. Мы всё успеем, не переживай». Тащу его умываться, а потом на кухню поглощать завтрак. И у меня снова просыпается это дурацкое желание накормить ещё и Антона домашней едой, чтобы видеть, как он радуется, кушая то, что я готовила своими руками. Набираю ему СМС, спрашивая, любит ли он блинчики. И получив парочку пошлых ответов, наконец-то вижу заветные данные экране и принимаю заготовку для двух любимых мужчин. Смотрю на дату в телефоне и хмурюсь. Сегодня день перевода денег тем, кому отец задолжал. Перевожу очередные 50 тысяч людям, которые удивительно вошли в наше положение и разрешили платить частями и даже без процентов. и получая ответ, что осталось еще 650. Боже, это никогда не кончится. Я перевожу каждый месяц по 50 тысяч, собираю их всеми способами. Часть дает мама, часть ищу я, зарплата, алименты от Ярослава, подработки и довольно сильная экономия. Хотя я стараюсь делать так, чтобы Матвей ни в чем не нуждался, да и сама питаюсь нормально, потому что здоровая мама моему малышу тоже необходима. Мне очень повезло с работой в спорткомплексе. За занятия с главной командой города платят неплохо, и за дополнительные группы идут премии. Так собирать на долг отца куда проще. Да и ощущение, что я на самом дне немного отступает. Прорвусь. На столе стоит букет из гербер, который вчера вечером принёс курьер. Внутри была записка «Для новых поцелуев». И каждый раз, как смотрю на цветы, губы растягиваются в мечтательной улыбке. Антоуша. «Мамочка!» завет меня Матвей, всё время до этого наблюдающий в окно за трактором, который роет яму в соседнем дворе. «А почему тут Антон дали тебе цветы?» Внезапно спрашивает Матвей, лишая меня дара речи. «Ну, потому что... А что говорить?» «Чела, он сказал, что это, чтобы ты улыбалась!» Светлые бровки сводятся к переносице, отражая хмурость на любопытном личике. «Удивительно, но истерик Матвей мне не закатывает». Видимо, достаточно повзрослел для того, чтобы воспринимать такие вещи немного спокойнее, но и принять без лишних вопросов всё ещё не может. Он думает, прощупывает почву, наблюдает, всё ещё считая, что он действительно был бы неплохим сыщиком. Заметно, что Матвею не очень нравится происходящее, но в целом он старается пока только смотреть со стороны, пытаясь понять, что к чему, потому что ничего конкретного не происходит, просто внимание со стороны Антона, не более. Но видишь, я улыбаюсь. Решаю сказать то, что наверняка устроит Матвея. Он пару раз кусает блинчик, о чем-то думая, и мне очень интересно, что происходит в его светлой голове. Но гадать не приходится. Он поднимает голову, проживав и абсолютно спокойно и серьезно задает мне вопрос, от которого по спине мурашки бегут. «Мамочка, а он плав до тебя у меня не забелет?» «Он сказал, что нет, ты меня честно не блосишь, как папа». Мне хочется в эту секунду найти Ярослава и расколотить на его голове несколько стульев за то, что сломал моему ребёнку представление о хорошем родителе. Потому что он был хорошим и не давал повода думать, что может от нас уйти. А потом ушёл, наставляя ребёнка страдать. И сейчас, когда перестаёт с ним общаться, он бросает его второй раз, поселяя в крохотном сердечке сомнения по поводу остальных людей. «Я ненавижу Ярослава за это. Всё терпела и прощала, но это перешло все границы». Подхожу к моему мальчику и крепко его обнимая целую в макушку. Даже если мне будут угрожать смертью, я никогда никому его не отдам. А тем более не променяя на какого-нибудь мужчину. Сначала Матвей, а потом уже все остальные. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю, правда? И, конечно, никто тебя у меня и меня у тебя не заберет. Обещаю тебе. Веришь? Он молчит пару секунд, а потом кивает и обнимает меня крепче прежнего. Это то, чего я боялась, что Матвей начнет думать глупости. Но мне нужно не оградить его от этих мыслей, а дать понять, что кто бы ни был рядом со мной, сын всегда будет на первом месте. Идем на тренировку, малыш. Треплю его по волосам и отправляю собираться в свою комнату, а сама открываю окно, впуская свежий воздух. Мы справимся». По пути до спорткомплекса мы покупаем мороженое и на пару минут останавливаемся в парке, чтобы доесть, сидя на лавке и не испачкаться окончательно. Матвей задумчивый всю дорогу, но не грустный, однако о чем думает, не признается. Мне вообще очень интересно каждый раз, о чем может думать ребенок в пять лет с таким серьезным лицом. По виду кажется, что у него там как минимум математические вычисления. Мы приходим за полчаса до начала тренировки, но сидеть молча и рисовать Матвей совсем не хочет. пошли на лёд кататься!» — говорит он с предвкушением, как будто я могу выпустить его на лёд одного. Или как будто я умею кататься. Лёд занят, солнышко. Там занимаются старшие мальчики. И слава богу, что лёд действительно занят, и мне не пришлось придумывать другие отмазки. Я не придумала бы. «Там Антон и Алтём Сталиславович?» «Меня дико умиляет, как он говорит, отчество Савельева, и я киваю, хихикая». «А можно посмотреть?» «Идем и спросим». «Посмотреть, думаю, можно. В целом, мое присутствие на тренировках никогда не волновало тренера. Главное, чтобы Антон снова не отвлекался и не получил по шапке». «Мы заходим тихонько, прошу Матвея не шуметь и аккуратно продвигаемся к нижнему ряду трибун, чтобы видеть все лучше». «У Матвея горят глаза». «Я никогда не видела его таким. Он действительно влюбился в этот спорт. С ума сойти можно». ваш Ольга Сергеевна?» спрашивает Виктор Павлович, кивая в сторону Матвея, а тот, как сидел, будто под гипнозом, так и сидит, рассматривая всех игроков. «Киваю. Мой, конечно. Чей еще?» «Да вот, сходили на пробное занятие, но, кажется, будем ходить и дальше. Попросил посмотреть на старших, надеюсь, вы не против». «Да хоть каждый день», отмахивается тренер. «Судя по взгляду, могу сказать сразу, покупайте форму». И все необходимое. Я этот взгляд знаю. Каждый из этих гавриков с таким сюда пришел. А те, у кого не горело, бросили быстро. Улыбаюсь и киваю. Да уж. Я и сама поняла, что Матвей уходить не планирует. И сколько стоит это все необходимое? Малыш уходит на тренировку, а я убегаю к десятилеткам. Сегодня всего одна тренировка с ними на улице. Как раз дождусь Матвея и сможем пойти домой. Хороший день. Почти свободный. «Через час забираю Матвея», Савельев подтверждает слова Виктора Павловича, что глаза у сына горят, и он очень жаждет играть в хоккей. А ещё хвалит, что он смог самостоятельно проехать несколько метров, и мне кажется, что от гордости у меня лопаются губы и щёки, пока улыбаюсь, слушая о достижениях Матвея. «Мамочка, а мне Антон кататься помогал!» Радостно говорит котёнок, когда выходим из раздевалки и направляемся к холлу. В окнах вижу, что снова идёт ливень. Чёрт! «Он только тебе помогает?» «Мне реально любопытно». И Матвей говорит, что не только ему. Оказывается, Антон всю тренировку ввозится с детворой, чуть ли не вторым тренером подрабатывая. Нужно будет зайти и посмотреть на это. «Мама, там дождь!» — куксится Матвей. Он совершенно не любит дождь, даже не находит удовольствия в прыжках по лужам. Ему либо жару, либо снег. Другого не дано. «Хочешь, подождем, пока закончится?» Матвей кивает, а я вдруг пугаюсь, когда сзади на секунду мою талию сжимают сильные руки. Но это происходит очень быстро, чтобы не увидел сын. «И чего мы, раскисли?» — усаживается Антон на корточке перед Матвеем. «А можно мне успокоительных, пожалуйста? У меня от этой картины пульс по 200». «Там дождь!» — тычет пальчиком Матвей на окно. «Не люблю дождь». «А машины любишь?» — спрашивает Антон. Общаются вдвоём так, как будто меня нет, даже не смотрят. «Вот приехали». Малыш кивает. Конечно, он любит машины, особенно если это трактор в соседнем дворе. «Давай отвезу вас с мамой домой, чтобы вы не намокли». Он спрашивает у Матвея, чтобы тот сам принял решение и разрешил Антону о нас позаботиться, и не подумал, что я решила притащить мужчину в нашу жизнь без его согласия. Я таю. Хочу забыть все разы, когда называла Антона ребенком. Он самый настоящий мужчина. «И в гости пледешь?» Мне ожиданно спрашивает Матвей, и я вижу, что даже Антон теряется. Все сломались перед пятилеткой. Давай пока просто отвезу домой, хорошо? Матвей соглашается, и Антон достает из сумки свою ветровку, закрывая голову Матвея, чтобы тот не промок, пока мы будем бежать до машины. «Меня возьмёте с собой?» — хохочу, идя следом за этой парочкой несносных мужчин. «Мы усаживаемся в машину быстро, и я сажусь назад к Матвею, потому что детского кресла у Антона нет. Буду держать малыша на руках». Антон спрашивает у Матвея про хоккей, а тот отвечает с восторгом, уже действительно влюбившись в этот вид спорта. «А и сё, Тренин сказал, что уже можно покупать форму Настоящую!» — скачет Матвей, хвастаясь Антону, и тот, понимающий, улыбается. Видимо, был таким же впечатлительным, когда только пришёл в этот спорт. «Мамочка, когда мы пойдём в магазин?» «Скоро, малыш». Глажу его по голове, думая, где найти деньги на это великолепие. Только что ведь сделала перевод. Чёрт, придётся что-нибудь придумать, не просить же у Ярослава, в конце концов. Хоть и для сына. Или...